Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии Нигде не купишь. Роберт Шекли. Билет на планету Тронай. Обмен разумов. Четыре стихии. Фантастические повести. Москва. Издательство Всё для вас. 1992 год. Читает Леонид Зеркач